«Три года Фейн охотился за вами для темного». «Быть того не может!» — воскликнул Рант. «Он приезжал в двурече каждую весну, как часы. Три года!» «Тогда мы стояли прямо перед ним, и до прошлого года он ни на одного из нас не посмотрел хотя бы дважды». Айседай наставила на него палец, останавливая недоверчивое заявление юноши. «Фейн рассказал мне все, Рант. Или почти все».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 Все равно, что выйти замуж за кого-то из странствующего народа. Эгвейн приподняла бровь, покосившись на Мэтта, и тот захлопнул рот. После этого Фейна вновь забрали в шаюлгул. его память была выжата и процежена. От интонации в голосе Айседай у Ранда в желудке все перевернулось. Они сказали о том, что Морейн имела в виду, куда больше, чем гримаса, промелькнувшая по ее лицу.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 Морейн не позволила эту прервать ее. Она повысила голос, перекрывая его бормотание. Когда Фейн возвратился в Лугард, во сне к нему явился Балзамон. Фейн выполнил унизительные ритуалы, описание которых, доведясь вам услышать о половине из них, заставило бы вас оглохнуть навеки. Так он соединил себя с темным узами еще крепче. То, что совершается во снах, бывает куда опаснее того, что происходит наяву. Ранд пошевелился под острым ее предостерегающим взглядом, но Морейн продолжала, не останавливаясь. Ему была обещана великая награда — власть над королевствами после победы Балзамона и приказана по возвращении в Эмандов луг пометить тех троих, кого он нашел. Там его должен ждать получеловек с троллоками — Теперь нам известно, как троллыки появились в двуречье. В Манатерен должны быть Агирская роща и путевые врата. — Самая прекрасная из всех, — сказал Лоэл, за исключением той, что в Тарвалоне. Он слушал столь же внимательно, как и остальные. Огир с любовью вспоминают Манатерен. Агельмар беззвучно повторил губами название,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 Лорд Фалдора встряхнулся, словно очнувшись от транса. К югу — мир. Нам этого и даром не нужно, да, сияет на свет. Это будет сделано. — Фейн проследил за нами по путям? — спросил Перин. — Должно быть, так и было. Морень кивнула. — Фейн последовал бы за вами троими в могилу, потому что иного выхода у него нет. Когда в Эммондовом лугу мурдрал оплашал,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 Сейчас мы все были бы мертвы или того хуже. Фейн говорил правду, как он видел ее, — сказала Мурейн. Мне он не смог бы солгать, хотя скрыл многое. Вот его слова. Балзамон возник колеблющимся, мигающим пламенем свечи, исчезая и вновь появляясь, но ни разу, дважды в одном месте. Его глаза опаляли мурдраалов,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 Пусть даже рискую нарваться в темноте на троллочий рейд. Учитывая то, что я узнала от Фейна, три года назад Темному требовалось доставить Фейна в Шайолгул, чтобы коснуться его, несмотря на тот факт, что Фейн — друг Темного, открытый ему до самой сути своей. Год назад Темный мог руководить Фейном, другом Темного, через сновидение. В этом году Балзамон появляется в снах тех, кто живет в свете, и возникает и с трудом у Шадар Лагота. Не в своем собственном теле, разумеется, но даже отражение Духа Темного, даже его проявление, которое колеблется и не может продержаться долго, смертельно опаснее для мира, чем все тролычи орды, вместе взяты. Печати на шаюлгул слабеют, слабеют отчаянно, лорд Агельмар. Времени...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 — мягко сказала Мураин. Они те, кто будет сражаться в битве у Ока Мира. У Агелемара отворилась челюсть, и он уставился на ранда, Мета и Перрина. Вдруг лорд Фалдара отступил на шаг назад, рука его невольно нашаривала у пояса меч, который он никогда не носил в крепости. Они не... «Вы не красная айя, Морейн Седай, но наверняка даже вы не...» Внезапно выступивший пот заблестел на его бритой голове. «Они... таверн. успокоила Агельмара Мурейн. «Узор вьется вокруг них сам. Каждого из них темный уже пытался убить, и... не один раз. Трех таверн.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 Станете ли вы сомневаться в силе крови Манетерен, лорд Агильмар? Рант покосился на Айзесе Дай. Почти у всех. Он рискнул бросить взгляд на Найнив. Та повернулась, чтобы, слушая, видеть Морейн, но по-прежнему избегала глядеть на Лана. Рант уловил на себе взгляд мудрый. Она покачала головой.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 Рант ощутил на себе взгляд Морейн, изучающий его и мета с первином, оценивающий их силу, и задрожал Слишком мало.